Глава пятая В большой избе старосты Стагнана всё ещё отсыпались после буйного празднования дня рода, когда сам староста, проснувшись, увидел, как его дочка Простя выскользнула куда-то из дому, прихватив с собой белого петуха. Староста вздохнул, откинул мягкие шерстяные покрывала, вставая с широкой лежанки, и прошлёпал полбасыми ногами по земляному полу к выходу. День еще только занимался. Над лесной поляной, где располагалось селище сладкий источник, плыл легкий предутренний туман. Фигурка Прости мелькнула за тыном мотнулась темная коса на фоне светлой рубахи, и девушка исчезла в сероватом туманном сумраке, только шелест трав еще какое-то время слышался. Стагнан догадывался, куда поспешила дочка с позаранку к священным ракитам, у которых стояло резное изображение богини Лады. Девушка понесла подношение богини. Будет молить покровительницу брака и любви, чтобы повлияла на простиного суженого Макея, привела его к родному селищу, где Простя ждет его не дождется. Обещал ее милый быть в конце серпня, а они уже и день рода отметили, а Макея все нет как нет. Думать о таком балаболке, как Мокей, Стагнану сейчас не хотелось. Стоял на пороге избы, вглядываясь в обступавший селенье лес, потом не спеша пошел туда, где в низине за постройками протекала тихая речка в заросших камышом заводях. Южнее был тот самый источник, с чистой вкусной водой, возле которой истережил род Стагнана. От него и селище название получило — Тут, среди древлянских лесов, старый Стагнан провел всю жизнь. Тут рассчитывал и умереть, когда время придет. Он много хорошего для рода сделал. Его не посмеют отнести в лес, когда уже не сможет натягивать лук, доходить на охоту. Вообще Стагнан еще не чувствовал себя старым, что с того, что дети уже выросли, что внучата снуют между взрослыми, все белоголовые, светлоглазые, каким был сам Стагнан в лучшую свою пору. Седина и сейчас не видна в его длинных светлых волосах и вьющейся бороде. У светловолосых ее трудно разглядеть. Да и в плечах. Стагнан еще широк, хотя стал немного сутулиться. Годы-то дают о себе знать, придавливают. А родники чародейской живой и мертвой воды, бившие некогда тут, уже потеряли свою волшебную силу, стали обычными ключами, а то и вовсе иссякли. От чего так вышло, Стагнан не ведал. Правда, и другое заметил. С той поры, как чародейская вода перестала светиться, стало в окрестных лесах спокойнее. Раньше бывало, жить я смертным нет, когда нежить лесная разойдется. Все селение до сих пор столбами с рогатыми черепами окружено, каждый столб знаками видовскими испещрен. Но уже несколько лет нежить за круг, где расположилось селение, не проходит. Она вообще будто пропала, нежить это. И ходит молва среди древлянского племени, что это киевский посадник свинельт поборол лесных чудищ, лишил их силы. Как поговаривают, из-за него же вода чародейская стала гаснуть, терять свои вещи и силы. Вести эти приносил в сладкий источник Мокей вдовий сын. Он не раз уже ходил с товаром на большак, ведущий в земли полян. Селение находилось от большака в двух днях пути. Раньше тут глушь да дичь была, а как началось в последние лето оживление на Большаке, поставили погосты, до да торги пошли. Стали жители лесов ездить туда-сюда, возили на продажу меха и мёд диких пчёл, взамен брали пшеницу, а то и муку, соль, если привозили. Вроде ладно было, но всё равно казалось стагнану, что нарушается покон предков. Сходятся древляне со своими извечными врагами-полянами, Даням покорно выплачивают. Вон и от селища сладкий источник Отправляют тюки с положенной данью на погосты, Где их забирают на нужды Киева. Раньше в молодые годы Стагнан не данью от полян откупался, А острый стрелой исчащен. Но то время прошло. Теперь даже его родовища ждут, когда Моке из торгов прибудет, привезет товары, гостинцы роду племени, а заодно и вести из широкого мира. Людям любопытно, но Стагнан понимает, что чем больше они тянутся к чужому, тем слабее становятся, теряют привычную для древлян хватку, гордость свою, что родились на этой земле, теряют. Стагнан спустился к речке, Поклонился в воде текучей, коснувшись ладонями темно-серебристой поверхности. Почет водяному оказал. Вода чуть всколыхнулась. Пошли круги, искажая отражение. Стагнан сладко потянулся. Сейчас на худощавом высоком старости была длинная домотканная рубаха, толстая и грубая, чуть стянутая у горла тесемкой. Босые ноги холодила утренней росой. И тихо-то, как вокруг. Только позади в селище горланят неспокойные петухи. Скоро и люди встанут, каждый займется своим делом, Застучит кузня, отправятся в леса облавщики На матерого зверя Тура, на лесную дичь. Ребятишки уйдут бить из прощи болотных птиц. Бабы станут возиться на репищах Собирать последние плоды матери земли. Стагнан устроился на изогнутом над водой стволе старой ивы, глядел на раскинувшееся вдоль лесной прогали население, и сердцу его так хорошо сделалось. Он любил тут каждый сруб, каждый столб с рогатым черепом, каждый горшок на шестах изгороди. Сладкий источник был немаленьким селением, главными и самыми старыми тут были четыре большие усадьбы, длинные дома из бревен с дерновыми кровлями, мохнатыми от проросшей залета травы. Прежде в них жили до полусотни человек, и никому не было тесно. Но в последние годы молодежь стала селиться отдельными семьями, не желая жить в роду, где все обитали скопом. Вот и возникали то там, то тут полуземлянки с отдельными дворами и огородами, особенно после того, как людской страх перед чащей пошел на убыль, когда лес перестал изобиловать темными духами. Конечно, духи совсем не исчезли. Случалось, что и теперь леший кого-то подолгу в чаще водит, не подпуская к людям. Бывает, что и коварный пушевик кому-то глаза выколет по вечерней поре. А этим летом, когда бабы ходили на болото за ягодами, Болотная хозяйка утащила одну из них в свои топе. Женщины потом рассказывали, что слышали, как несчастная кричала, когда болотная корга ее в топе волокла. Но ведь только одну и взяла она поживу, остальные все возвратились. Правда, Родовичи потом отнесли подношение болотной хозяйке, чтобы та зла налют из сладкого источника не имела. Да, Родовичам сладкого источника Истари приходилось с лесной нежитью сживаться. Раньше самой страшной карой было выгнать провинившегося в особые ночи в лес. Нежить она человечинку-то любит. Вот косточки потом одни обглоданные и находили. Поэтому, когда умирал кто-то в селеще, его предавали священному огню сворожичу, а пепел по ветру развеивали или спускали в реку, чтобы нежить не тянулась к людскому жилью в надежде разрыть землю да угоститься мертвечиной. И все же существовала одна могилка в окрестностях сладкого источника. Стагнан невольно покосился в ту сторону. Отсюда от реки могилка-то не видна, ее загораживает добротная изба. Срубные стены еще не потемнели от времени, сам дом невысокий, но широкий. По бревенчатым стенам вьются побеги вьюнков, еще зеленеющие мелкой листвой ставне покрыты резьбой и подкрашены, а над входом прибиты большие лосиные рога. Красиво. Стагнан вздохнул. Там за этой избушкой и был могильный холмик, да еще увенчанный крестом. Скажи, кто что в род христианина примут? Староста не поверил бы. Но ведь сам некогда решал со старейшинами пустить в род чужака. А что, прибыл мужик видный, дары богатые роду принес и попросил поселиться тут с бабой своей брюхатой. Ну, старейшины и позволили ему жить в сладком источнике, избушку поставить на околицы. И никто не догадывался, что пришлый из мерзких христиан. Но только лес таких не любит. Не прошло и годы, как привалило христианина деревом. А все потому, что местных старейшин слушать не пожелал. Вышел рубить совсем уже неподходящее дерево. Кривую, вывернутую ель, что росла на заброшенной лесной тропе. Лесной житель к такой древесине с топором и не сунется себе во вред. Ну а чужак только посмеялся над предостережением и попал подрухнувший ствол. Потом пару дней пролежал, постановая в полузабытье, и отлетела его душа. Но перед смертью все же попросил, чтобы тело его не сжигали, а похоронили в земле. Местным это не очень понравилось. Опасались, что нежить лесная придет, разворошит могилку. Да только волю умирающего свята, вот и позволили вдове пришлого грани закопать мужа за домом. Но только когда она крест над могильным холмиком установила, поняли, кем был чужак. Плевались, говорили заклинания, даже волхва вызывали, чтобы оградил селенье от бед. Однако бед никаких не случилось». Видать, даже чудищ лесных мерзкий христианин не привлекал. Могилка так и осталась нетронутой. Но место это все равно обходили, да и вдове погибшего никто помогать не хотел. Сторонились ее, хотя была она баба крепкая да видная. Могла бы и другим мужем обзавестись, но кто же возьмет в жены христианку, пусть и уверявшую, что в веру свою муж ее не заставлял переходить, позволяя молиться старым богам. Ну а как врет баба? Так и проходила грань во вдовицах до седых волос. А сына ее так и прозвали Макей, вдовь и сын. И кто же знал, что он так подняться сумеет, что сам староста предложит ему породниться, да любимую единственную дочку в жены предложит. Стагнан даже ногой двинул, задев босой ступней, скользящую под нависающим стволом, тихую воду. Да, подивил всех Макей, вдове сын. Когда мальцом с матерью в своей развалюхе землянке жил, вроде как от других ребят ничем особенным не отличался. Но он был сын чужака, и когда пришедшие в селеще волхвы решили забрать мальчонку в ученики, кроме матери о нем никто в сладком источнике не печалился. «Пять долгих годочков» — жил он в лесных чащах с ведунами, а потом кудесники вернули его в селение. Сказали, что хоть мальчонка и смышленый, проку от него никакого нет». Уж больно живой да задиристый, а в спокойной жизни служителей богов такой не нужен. И тем не менее, видовское обучение не прошло для Макея даром. Он умел безошибочно ориентироваться в глухой чаще, замечал скрытые ловушки, зверя выслеживал, как никто. Да и то, что счету быстрому его обучили, тоже пошло парню на пользу. Вскоре Макея стали звать, когда надо было товары, к торгу подсчитать, чтобы в убытке не остаться, а дать сколько положено. Парнишка совсем быстро справлялся, его даже на большак отправляли сносившими дань. Позже Макей сам на торги начал уходить. Набьет в лесу пушного зверя и на большак торговать. Когда про то вселение узнали, думали, добром не кончится. Опасное ведь дело торги. Да и путь через чаще к большаку непрост. Однако у парня ловко все получалось. У него первого вселения даже лошадь своя появилась, одежда из городского сукна. Смог он и заплатить роду, чтобы землянку его матери перестроили в крепкий и добротный дом. С матерью он всегда был заботливый, даже нанял ей в помощь по хозяйству немолодую бездетную пару. Тем самым и от лишних артов Родовичей избавил и грани помощь. Она теперь ходила павой в одежде богатого сукна, стадо коз завела, закрома ее не пустовали и все сыном своим гордилась, похвалялась. Ну а Макей так поднялся что в роду с ним считаться стали, приглашали к себе, у огня усаживали. Да и бабы его любили, уж больно пригожим и статным вырос вдове сын без отцовщина. Вот и угощали от сердца, прося вести из мира поведать, а то и приласкать, какая могла. Когда Макей второго коня приобрел, он вообще стал самым видным женихом в округе потому Стагнан и не имел ничего против, когда его Простя заявила, что хочет молодой хозяйкой в дом грани войти. Вдове породниться со старостиным родом было выгодно, да и Стагнан уже подумывал, как бы прыткого Макея в селище удержать. Уж больно много пользы роду выходило. Нужным человеком становился Макей. А то, что парень не горел желанием простью женой сделать, тут он неволен решать. Староста объявил, что будут они парой, и достаточно. А со временем парень уяснит, что дело выгодное ему выпало, даже если прости и не мила ему. Однако у самого Стагнана на душе было неспокойно. Каково его меньшой с таким, как Макею, житься? Простя-то, хоть и любо отцу, но сам видит, не красавица, и она удалась. Единственная девочка в семье Стогна, родившаяся от последней отцовской любви страсти, Она была избалована старшими братьями и отцом. Может, потому и захотела в суженые самого пригожего парня в околодке. Настаивала на этом. Но ну, а раз ее воля с желанием отца привязать к роду торгового Макея совпадала, то и дело решилось скоренько. Вот только Макей все тянул со свадьбой. То дело у него выгодное на торгу складывается, то дань отвозить надо, то дурное знаменье его матери было. Причин находилось достаточно, чтобы не дать осыпать себя с в свадебном обряде зерном. За спиной Стагнана уже и смешки раздавались. Над простей девки-подружки подтрунивали. А Макей как ходил в бессемейных, так и ходит. Простенька бедная уже извелась. Вот и сегодня птицу в жертву богини с позаранку потащила, чтобы никто не видел, чтобы не посмеивались потом, как она жениха приколдовывает, причаровывает. Но на этот раз, — решил староста Стагнан, — Макея уже не отвертится. Стагнан прикажет ему пригрозить вдову граню в лес прогнать, если упрямец будет отнекиваться от свадебного обряда. Не для того он растил или леял простеньку, чтобы они ней сплетничали и судачили, не для того позволил христианской вдове жить подле своего рода, чтобы его, самого Стагнана, вдове-сын посмешищем сделал. В селении, между тем, уже зашевелилась жизнь. Доносились запахи стрепни, слышались голоса. Радовичи выходили из домов. Кто стоял возле исп, вспоминая вчерашний пиргулянье кто спускался к ручью, тоже оказать почет водяному и умыться студёной водицей. Старости стагнан укланились, а там и пригожая невестка цветамила позвала трапезничать. Староста подошел к ней, посмотрел ласково, Погладил по волосам, прикрытым повойником. Хорошая была у него невестка, красивая, ласковая. Одно плохо. Уже трижды рожала она детей, но те умирали, едва выйдя из лона матери. Вот и сейчас Цвета Мила ждала ребенка. Под вышитым подвязанным над грудью передником топорщился живот. Ну а выживет ли на этот раз дитя? Одним богам известно. — Ты иди, милая, я скоро прибуду. А сам оглянулся на лес, ожидая простью. «Чего-то задерживается девица. Не случилось ли чего?» Через речку был переброшен добротный, почерневший от времени мост, целиком сложенный из толстых дубовых стволов. За мостом начинался лес, куда ушла дочка Стагнана. Тропки-стежки лесные мало кто углядеть мог, кроме своих. Оград вокруг не было, а чужаков оборонялись устроенными на подходах ямами-ловушками, да спрятанными в чаще самострелами. Подойдет чужак, не ведая о них, заденет едва заметную жилку в траве и собьет его стрела, пущенная из самострела. Свои-то о них знали, обходили, а вот чужому было не миновать. Оттого староста и удивился, так заметив идущего в зарослях на другом берегу речки незнакомца. Как мог чужой целым и невредимым пройти через завалы бурелома и присыпанные листвой ловушки. И уж совсем поразился староста, поняв, что чужак идет не просто так, а двух коней ведет на поводу. Их темные мощные силуэты виднелись за кустами, слышалось, как шумно хрустели ветки под копытами. Наконец, Стагнану стало кое-что понятно, когда он увидел на одной из лошадей фигурку дочери. «С чего бы это, простя?» Но чужую конягу взгромоздилась — Да еще, видать, и указывает чужому, куда путь держать. Ведь без ее помощи тот вряд ли беспрепятственно смог бы выйти к сладкому источнику. И тут Стагнан разглядел, что не пришло это, а пришлое. Из зарослей показалась высокая девка, одетая мужиком, куртка с бляхами на ней, портки мужские, ноги до колен рябнями обмотаны, из-за плеча выглядывает рукоять тесака, лук наискосок тетевой тело перетягивает, а на грудь перекинуты длинные темные косы. Только по ним и догадаешься, что баба или девка, раз голова не покрыта, а чело перевито кожаным ремешком с двумя височными, слабо мерцающими металлическими кольцами. Неожиданно Стагнан понял, что незнакомка необычайно пригожа. Не то чтобы красавица писанная, но было в ней нечто особенное. Статная, рослая, ноги длинные, грудь высокая, а стане, там, где его широкий пояс перехватывает тонка и двигается красиво, плавно так, как... Олень дикий. А зашла за мост, увидела наблюдавшего за ней старосту и улыбнулась приветливо. Так и сверкнули в улыбке белые зубы. Темные глаза под длинными ресницами весело заблестели. Здрав будь, это И ты тоже с чем прибыла? С миром! Доброе слово. Но поклониться пришла и не спешила. Сперва на оглянулась. Вот встретила вашу, попросила вывести к людям, она и помогла. Стагнан без того это понял, тоже взглянул на простю. Вид у дочери был какой-то сонный, вялый. Но как незнакомка на нее глянула, сонливость сразу прошла, завертела головой. «О, мы уже прибыли, а я и не заметила, когда...» Какие-то непонятные мысли теснились в голове у старосты. Отчего же его дочь не приметила пути, когда сама же, небось, и указывала? И как это она на лошадь залезть решилась, когда даже коня Макея побаивалась. При виде дочери на сердце у старосты потеплело, пусть Простя не так хороша, как привезшая ее незнакомка, и нос у дочери, как у Стагнана, крупный, с широкими ноздрями, и маленькие глазки близко поставлены, да и в улыбке видны кривые, как у самого старосты зубы, все равно родная кровиночка. К тому же коса у Простя знатная, да и тело крепенькое, ладное. Ростом хоть и не велика, но вполне сдобная девица, так что не только отцовский взор порадовать может. Однако рядом с этой странной девкой Простя выглядела дурнушкой, даже отец это понимал. Незнакомка улыбнулась просте приветливо, помогла соскользнуть с коня, добродушно наблюдая, как проводница ее кинулась к стагнану, а Простя приникла русой головкой к груди отца, глянула просительно. «Не серчай, батюшка». Она девка хорошая. Когда я петуху горло перерезала, случайно по пальцам себе черканула, так он бился. Ну, а Малфреда это тут как тут. Знаешь, она ведунья. В раз кровь мне заговорила, даже следа от пореза не осталось. Стагнан через голову дочери поглядел на незнакомку. Так, значит, ее и зовут. Чужое имя, не древлянское. А вот по говору показалось, что она из местных, из древлян. Откуда ж ты будешь такая? Она махнула рукой куда-то назад, издалека, а попросила дочь твою привести меня в сладкий источник, потому что пожить у вас хочу. Вреда от меня вам не будет, наоборот. Одарю твой род, помогать стану. Ведь, как я поняла, ты и есть стагнан из сладкого источника, староста здешней. Мне много о тебе, прости, по пути рассказала. И опять нехорошее предчувствие шевельнулось у Стагнана, с чего бы эта его обычная, не небольно разговорчивая дочь все незнакомки выложила, но если та и впрямь ведунья. Хотя, на взгляд Стагнана, она больше на воина походила, выправка вон какая, уверенная в себе, как иные из хоробров, да и весь ее вид мало соответствовал представлению Стагнана о женщинах. Прибывшую из леса незнакомку уже заметили в селище. Первыми прибежали дети, смотрели во все глаза не столько на незнакомку, сколько на ее лошадей. Один даже осмелился погладить коня по длинной морде, захихикал довольно, когда тот фыркнул, затряс головой, звякнув уделами. Потом мужики подошли, тоже пялились, а бабы держались немного в стороне, переговаривались, дивясь странной гостье. И у всех на уме было одно — Как добралась она до сладкого источника? Чужаки тут редко появлялись, а чтоб еще и девка. Не дух ли она лесной, принявшей человеческое обличье? Но от чего то особых сомнений незнакомка не вызывала. Может, от того, что улыбалась приветливо. Кое-кому и отвечала, причем обычным, понятным местным людям языком с привычными древлянскими интонациями. Назвавшаяся Малфредой спокойно относилась ко всеобщему вниманию, позволяла себя разглядывать, сама смотрела по сторонам. Стагнан прикрикнул на разголдевшихся родовичей, велел отправляться во свояси. Гости же сказал тут ждать, пока он со старейшинами не решит, пускать ли ее под кров, а дальше куда направить. Она не противилась, сидела у переправы через ручей, не волнуясь, что не кличут. Коней своих стреножила и пустила пастись. Сама же, достав из перемётной суммы краюху хлеба, жевала, глядя на текущую воду. Казалось, что после того, как оглядела тут всё, её больше ничего не интересовало. В селеще же только и разговоров было о ней. И хотя Стагнан занимался будничными делами, словно позабыв о пришлой, и он замечал, что появление незнакомки взбудоражило Родовичей. День уже догорать начал, когда он послал Простю за Малфридей. Та явилась, вошла в избу, наклоняя голову под низкой притолокой входа, огляделась, окинув все быстрым взглядом от широких палатей до прялок в углах. Потом первым делом приблизилась к очагу, коснулась рукой и поклонилась. Хороший знак, знает девка местные обычаи, уважает. Потом она стала перед лавкой, на которой сидели старосты и старейшины, Посмотрела на всех по очереди, не смущаясь их сурового взора. Им судьбу ее решать могут и строгость на себя напустить. Иное дело она. Девки не полагается так на почетных мужей глядеть. Не пожела еще свое, чтобы ресниц не опускать под взглядами старейшин. Разговор у них вышел долгий. Незнакомка на вопросы отвечала охотно, мол, выросла в древлянском племени, но род перекочевал, а ее судьба занесла в иные края. Как это занесла, не уточнила, но тут мужик и не спросит, что ему до бабьей доли. Это и свои селянки позже выпытают. Потом жила Малфреда близ града Любича на Днепре, бывала и в землях новгородских словен на полночи, там же примкнула к отряду князя Игоря. При последних ее словах старосты посуровили. Не любили они, когда древляне с подавлявшим их князем связывались, однако тут у кого какая судьба. Стали еще выпытывать, как вышло, что, послужив у князя, решила в землю древлянскую вернуться. Малфреда на все терпеливо отвечала, мешая ложь с правдой. Сказала, что когда князь отбыл в дальние пределы, ей делать было больше нечего, а так как она всегда была немного ведуньей, она сделала нажим на слове «немного», то затасковала по своим чащам, захотелось вернуться на родину, чтобы тихо пожить тут. «Я знаю, что древляне неохотно чужих к себе принимают. Потому и хочу, староста Стагнан, предложить твоему роду богатый дар. Отдам я вам своих коней для хозяйства. Они хоть и степных кровей, но выносливые, могут и в лесах послужить». И словно и не заметив, как выпрямились спины мудрых старцев, как заблестели их глаза, добавила. «К тому же я вот что еще предложить хочу роду сладкого источника» и, достав из-за плеча изогнутый тесак, с поклоном протянула его стагнану. Тут и старейшины оживились. Передавали саблю из рук в руки, один даже зацокал языком, восхищенно забыв о положенной степенности. Ведь местное железо было неважное. Клинки из него часто гнулись, а то и сломаться могли. А тут была настоящая сталь, темная, с более светлыми прожилками, и изогнутой бороздой вдоль острия для стока крови а рукоять сабли так и искрилась дорогими каменьями чеканкой искусной и хотя такому клинку настоящему боевому оружию да еще непривычной изогнутой формы с расширением на конце тут и не было особого применения иметь в роду такое оружие было почетно а самой тебе меч этот разве не пригодится спросил один из старейшин мафреда только косу через плечо перебросила «Говорю же, устала я от ратных дел. Оттого и с князем в поход не пошла. Хочу теперь спокойно жить, травы собирать, знахарством заниматься, охотиться». «А как хочешь жить у нас? Мужа тебе подыскать среди местных или как?» «Или как?» — ответила Малфреда, даже подбородок гордо вскинула. «Мне дочь Стагнана поведала, что недалеко от вашего селения имеется заброшенная полуземлянка, где некогда Волхв обитал». Там бы я и поселилась, чтобы и роду особенно не быть помехой, да и пообвыкнуться. Что-то много ей, прости, моя наболтала, — вновь подивился стагнан. Вообще-то ему стал надоедать весь этот разговор, понимал, что за такие роды его родовичи с охотой примут пришлю, но все-таки не нравилась она ему почему-то. Может, просто настроение у него было сегодня такое. К тому же ныть начинала за щекой, зуб больно постреливал, а значит, ночью опять будет метаться стагнан на палатях от одуряющей зубной боли. — А известно ли тебе, девица, — начал стагнан, чтобы отвлечься от боли, — что место, о котором ты помянула, недобрым у нас считается? Там растет особый дуб, у которого, как бают, духи лесные любят по ночам шастать. Пока Волхов там жил, вроде как тихо всё было, разгонял их видовством, однако с тех пор мало кто решается подходить к тому месту после захода солнца. Показалось ему или нет, но глаза Малфреды сверкнули весело, даже будто желтизной замерцали. Может, просто отблеск огня отразился. Цветомила как раз масло в светильник подлила, огонёк новый зажгла. На дворе-то уже совсем смеркаться начало. «Я ведь древлянка с измальства!» — ответила Малфрида. — Мне ли духов местных бояться? — Да ведь я и сама немного ведунья. Знаю охранительные заговоры. И чтоб ты поверил мне, мудрый стагнан, могу доказать тебе свою полезность, как знахарки. Позволь боли тебя лишить на сегодня. Может, догадалась, увидев, как он хмурится, да рукой за щеку держится. А может, все та же простя наболтала. Однако Малфрида дала понять стагнану, что попробует его от зубной хвори излечить. Староста невольно выпрямился. Местные знахарки его разными отварами поили. Порой он и волхвов, если удавалось встретить, молил помочь. Но особого облегчения все это не приносило. А ведь если она поможет... Никто не вмешивался, когда Малфрида подошла к старости, скрестила ладони и прижала их к щеке стагнана. Он же сперва смотрел, как она что-то шепчет губами, вроде и некрасивыми, на его взгляд, слишком крупными. Но чего то подумалось, что целует она сладко а потом совсем об ином стал думать. О том тепле, что пошло от рук ведуньи, проникло под кожу, слилось с болью и только чуть покалывало. И в этом тепле среди легкого покалывания его ноющая боль начала растворяться. Стагнан даже закрыл глаза блаженно. А как прошло тепло, увидел, что ведунья смотрит на него и улыбается. Он же ничего не чувствовал, вернее, чувствовал, Огромную благодарность к ней за то, что избавила его от муки, опостылевшей. Стагнан редко улыбался. А тут так просиял, показав в улыбке кривые темноватые зубы. Она же сказала, «То мера временная. Потом как-нибудь насобираю тебе нужных трав, а если захочешь, помогу и от больных зубов избавиться». Стагнан поднялся, все еще улыбаясь. Заметил, как глядят на него старейшины, как отложили работу сидевшие на дальних лавках мужики, как бабы с любопытством поглядывают. «Забодай меня, комар!» — воскликнул староста совсем уже не солидно. «А ведь она и впрямь ведунья-врачевательница. И разве не везение для нашего рода, что такую к себе примем?» Его слово всегда было решающим. Поэтому, когда бабы стали вносить и расставлять за длинными столами мясное варево, выставлять шинкованную капусту и дичину на меду, Он широким жестом пригласил Малфреду к столу. А посадить чужого за трапезу — это признать его своим. Попробовавший пищу под кровом угощавшего становится близким хозяину. И теперь, если Малфреда это не совершит совсем уж страшного преступления, никто не станет гнать ее из рода.